Глава 3. Её разбудила вибрация телефона. Мгновение назад в грустной полудрёме Лера завтракала с Денисом в кафе, но реальность стремительно вытесняла воспоминания. "Мне надо худеть", говорил Денис каждый раз, когда заказывал 7 или 8 пончиков, а потом ещё чизкейк, кофе с сиропом и маршмеллоу. Впрочем, Лера считала, что у него идеальное телосложение. Когда любишь человека, сложно замечать его недостатки. Звонила мама в полшестого утра. Привычный старческий полушёпот: "Не спится. Как ты?" Скверно. Лера перевернулась на бок, поджав ноги и положив телефон подухо на подушку. Не хотелось выбираться из-под одеяла. Под одеялом было тепло, а воздух в квартире стоял холодный осенний. Сон про Дениса не желал выветриваться. Вместе с ним из прошлого вернулось неуютное ощущение, давно забытое и вроде бы вылеченное. Лера захотела выйти в интернет и поискать кое-какую информацию. Как думаешь? спросила она у мамы. К чему сняться мертвые люди? Чтобы ты о них не забывала. Надо на могилку прийти и цветов принести. Жаль, у Насти не осталось могилки. Мама смущенно замолчала. Лера чувствовала это смущение даже через расстояние. Чтобы как-то его развеять, она предложила: "Я заеду, хорошо? Вот прямо в следующие свои выходные. Смену закончу и полег к тебе. Пирожков нажарю", подхватила мама. "Всё равно без Соница делать нечего. Папа целыми днями в городе, Вика и Ната на дачу давно не заглядывают. Знаешь, чем я занимаюсь последнюю неделю?" Римонд затеяла в ваших комнатах. Помнишь, у тебя кровать была старая, скрипучая. Выкинула к чёртовой матери. Зачем она? Лера помнила. На той же кровати она в последний раз ночевала с полгода давала её дочерью. Эти воспоминания психолог настоятельно советовал изолировать. Настя умерла на рассвете, а скорая помощь ехала в загородный посёлок почти 2 часа. Всё это время Лера сидела у кровати. Смотрела на сверток из простыней и пила чай с дешевым коньяком, стакан за стаканом. Доченьки мои, такие милые, бормотала мама. Никак я вас не соберу вместе, выросли и разлетелись. Со всей я одна тут, никому не нужная. И Настенька иногда приходит, заглядывает. Смотрю на нее, на красавицу, и тебя вспоминаю. Лера села на кровать, отпихнув одеяло. Бессмысленно прошлась по квартире: из кухни в комнату, потом в ванную, в коридор, обратно в кухню. Не заводи себя. Позвони папе, пусть приедет, перевезёт обратно в город. Ну её эту дачу, одни дурные воспоминания. В такую рань папа ещё спит. Все спят. Одни мы с тобой, жаворонки. Ты всегда рано просыпалась. В 6:00 утра тебя уже нет, умотала в лес приключения искать. Мама бормотала что-то ещё, погрузившись в воспоминания с головой. Лера щёлкнула кнопку чайника, и тот в ответ зашумел, почти мгновенно разодрав скопившуюся в квартире утреннюю тишину. Вернувшееся ощущение неприятно пекло в груди. Лера взяла с подоконника сонник. Страница так и была загнута на букве О. Надо бы поискать к чему снится отчаяние. Смерть забирает лучших. Внезапно сказала мама, Лера вздрогнула. Её мысли крутились вокруг Дениса. Не буду больше докучать, надоела, наверное, совсем. Пирожков напеку, позвоню папе. Всё, как ты сказала. Хорошего дня, не забывай. Связь прервалась. Выговорившись, мама почти наверняка ляжет спать и проспит до обеда. Про пирожки она, конечно же, забудет, да и про папу тоже. Черезмерное употребление успокоительных делает дыры в памяти не хуже, чем пули в головах, быстро и надежно. Уж Лера была в этих вопросах экспертом, а еще по наркотикам, алкоголю и клинической депрессии, верно, например, две тысячи девятый Лера помнила лишь эпизодическими лохматыми лоскутками. Тот год походил на решето. Память заполнилась черными дырами, сквозь которые навечно слились воспоминания. Пропажа Насти самая большая дыра. Зачем Валерий Одинцова раскопала могилу собственной дочери? Куда она спрятала тело? А главное, вспомнит ли она, что произошло и по каким причинам? Ни на один из этих вопросов, блуждающих по интернету, не было найдено ответа. После 2 лет в клинике, а потом ещё 3 лет реабилитации, чёрные дыры не стали меньше. Они просто отдалились. Таблетки и упорные тренинги позволили думать, что прошлое осталось в прошлом, а старая Лера заперта где-то возле поджелудочной. Пузырька ревинола в аптечке не оказалось, хотя Лера помнила, что покупала его 2 недели назад после планового посещения психотерапевта. В тумбочке в ванной тоже не было. На кухне, за банками с крупами, Лера нашла пузырёк, на дне которого лежали две фиолетовые капсулы. то вообще придумал раскрашивать успокоительные таблетки в фиолетовый цвет. Ревинол помогала целого букета проблем с головой. Он входил в обязательный постоянный перечень принимаемых лекарств, прописанных Лере. Таблетка от всего, почти как арбидол, только дороже. Капсула уплыла по пищеводу вместе с выпитым стаканом холодной воды. Лера накинула на обнажённое тело махровый халат, надела кроссовки и выскользнула на улицу купить сигарет. Предыдущая пачка испарилась меньше, чем за сутки. В воздухе стоял туман, мелкими каплями оседающий на щеках и губах. Серое утро пузырилось пятнами фонарного света. Улица оказалась забита машинами. Лера вспомнила, что сегодня понедельник, рабочий день, а значит, жители Метино с утра пораньше в едином порыве отправились на любимые работы. "Отлично выглядите", сказал старый таджик, протянув пачку сигарет из недалеко от киоска. Будто все остальное время она выглядела неважно. Спасибо, ответила Лера, тут же достала сигарету и быстро закурила. Вы тоже ничего? О, я как раз плохо. Неделю назад это сама инфаркт перенес. Внук меня в больницу отвез, иначе бы так и умер на кухне. Сказали не волноваться, не кушать жирного. Я, видишь, не кушаю, один чай с молоком пью, помогает, говорят. Таджик расцвёл в улыбке. Видимо, он был бесконечно рад, что не умер на кухне, а продолжает продавать сигареты девушкам в халатах. И всё равно вы в хорошей форме. Чай, конечно, помогает, но лучше ещё раз к врачу загляните, чтобы и наверняка. Так и сделаю, так и сделаю, кивнул Таджик. Понятно было, что ни к какому врачу он не заглянет. Люди вообще беспечные существа, находят миллион причин, пока проблемы не возьмут за горло. Лера знала не понаслышке. Сколько раз её уговаривали обратиться к специалистам. Тысячу. Сколько раз она прислушивалась. Правильный ответ ни одного. Нужен человек, который поступит против твоей воли, но для твоего же блага. У Леры такой человек нашёлся. Пашка, у таджика нет, а у Дениса. Она медленно пошла вдоль дороги, не чувствуя холода облизывающих обнажённые ноги. Короткий и очевидный вопрос вдруг всплыл в голове, напомнило себе, почему Денис ни разу не говорил ей о проблемах с сердцем. Он был откровенен во многих вещах. Господи, да он делился подробностями о том, что вытворяла Ната в постели, про её правила секса, почерпнутые из какого-то онлайн-тренинга, а про собственное сердце не упомянул ни разу. Про бежки, физические нагрузки, вредная пища всё это не прекращалось, хотя казалось бы, Знал ли он вообще, что болен? Чушь какая-то, буркнула Лера. Снова промелькнула мысль, что надо бы поискать кое-какую информацию в интернете. Всё, что связано с сердечными заболеваниями: противопоказания, диагностика, консультации, сохранить на флешку спрятать, чтобы не забыть. Одним из побочных эффектов нервного срыва в 2009 стало эпизодическое обсессивно-компульсивное расстройство. Лера боялась пропустить или забыть информацию. Она сама не знала, что именно ей нужно, но тревога возникала каждый раз, когда Лера оставалась без интернета. Казалось, что-то необходимое проскочило мимо неё в виде заметки на каком-нибудь сайте, в ролике на Ютубе, в посте неизвестного человека. Ей требовалось срочно зайти в интернет и сохранить что-то неважно что, сохранить, скопировать на флешку, а флешку спрятать, чтобы никто не добрался до сокровища, которым она теперь обладала. Тревога вылилась в полную коробку флешек, где осели гигабайты сохранённых страниц, скриншотов, ссылок скаченных видео и картинок, никак не связанных между собой. Заполнив флешку, Лера тут же переставала интересоваться её содержимым. Тревога унималась, когда на флешку нельзя было больше ничего сбросить, но через месяц-два возвращалась вместе с бессонными ночами, литрами кофе, сигаретами и бесконечным сёрфингом по сайтам. Лера так и не поняла до конца, как же ей удалось справиться с расстройством при помощи таблеток или из-за пашки, который устроил двухнедельное путешествие без интернета. О, это была сложная и прекрасная пора, необходимая им обоим. До квартиры она добралась в сладостном возбуждении, не сопротивлялась ему. Пашки не было рядом, он не удержал. Тут же уселась за ноутбук, принялась гуглить, искать ссылки и страницы, оторвалась для того, чтобы заварить кофе. взяла кубик рафинада, раскрошила ногтями, болели глаза, ещё ужасно хотелось покопаться в шкафчике в туалете и среди разного старого хлама разыскать картонную коробку из-под новогодних гирлянд, ту самую коробку с кошмарами, которую Лера должна была выбросить несколько лет назад в рамках курса психотерапии избавления от прошлого, но не смогла и спрятала. Правильно говорят: психические болезни невозможно вылечить навсегда. Мозг, хитрый засранец, составляет запасные пути, по которым можно вернуться обратно. Чёрные дыры в сознании не затягиваются. В скрытых плёвое дело, нужно только захотеть. Лера сдержалась, но пришлось выпить две чашки кофе, в затылке болело. Это Лере из прошлого напомнило о себе. К часу дня количество закладок в браузере оказалось столь велико, что новые открытые страницы стали подтормаживать. Крошки сахара прилипали к запястьям. Лера чувствовала, что на верном пути иначе ведь и быть не могло. Откинувшись на спинке стула, она читала статью о сердечно-сосудистых заболеваниях. Отличная статья, надо сохранить. Ещё одну из десятка сохранённых за последний час. Денис мог бы выжить, если бы вовремя прочитал вот это вот всё. Но почему он не интересовался этим? Умный, любознательный, заботящийся о собственном здоровье и ни разу и не упомянул про болезни сердца. Как такое может быть? Скверная мысль крутилась в голове, вытряхнуть бы её. Лера обнаружила, что курит предпоследнюю сигарету из купленной пачки. Часы показывали половину четвёртого. За окном бесшумно лил дождь. День проскользнул мимо сознания и клонился к вечеру. Осенью темнеет рано. На коленях лежала коробка с кошмарами. Надпись на картонной крышке: "Не открывай", как предупреждение. Для Леры из прошлого, которая не успела забыть, что происходило с ее сознанием много лет назад. Нынешняя Лера уже почти забыла. Не открывай. Раньше эта надпись обжигала взгляд, а сейчас казалась какой-то наивной. Буковка И завалилась на бок. Восклицательный знак жирно обведен несколько раз. Кто-то, Лера из прошлого, сильно нервничал тогда. верил, что надпись обладает некой магической силой и остановит всякого сюда сующегося. Лера из настоящего сбросила крышку на пол и обнаружила флешки. Память подсказала. Ровно сорок две штуки гигабайта информации. Ее собственный Альдорадо. Кого-то сделает богатым, а кого-то окунет в пучину безумия. Но ведь сейчас я не больна, сказала Лера, стряхивая пепел на стол возле ноутбука. прозвучало не очень уверенно. Я вылечилась. Правда? Она прислушивалась к звукам в квартире. Казалось, где-то за стеной слишком громко бубнит телевизор, капли дождя разбиваются о металлический козырёк, похрустывает жёсткий диск. Ему требуется передышка, как и самой Лере, разумеется. Почему Денис не рассказал о проблемах с сердцем? Лера запустила пальцы в коробку, перебирая флешки. Они были разных размеров и цветов, разного объёма, разные на уровне воспоминаний и ощущений. До каких-то было страшно дотрагиваться, какие-то вызывали тёплые чувства. Все были живые, родные, знакомые. Как же давно она не касалась их. Какие ещё у него могли быть от меня секреты? В голове пульсировала ещё одна слабая мысль. Ревенил не помогает. Смерть Дениса, похоронный звонок воспоминание. Стресс был настолько силён, что одной фиолетовой капсулы не хватило. Организм запустил защитные механизмы по полной. Лера скользнула взглядом по горке раскрошенного сахара в перемешку с пеплом, пошла на кухню. В пояснице болезненно закололо. Сколько же она просидела без движения. На кухонном столе валялись сигареты в перемешку с клочками разодранной сигаретной пачки. Лера не помнила, когда это сделала. Зато вспомнила яркое слово, означающее её состояние приход. Последняя капсула ревинола лежала на блюдечке у раковины. Две штуки в день. Это передозировка, но кто думает о последствиях, когда хочет избавиться от гнетущего состояния? Лера проглотила капсулу, запила водой, закрыла глаза. Она почти физически ощущала собственные мысли, похожие на взбесившихся блох внутри черепной коробки. Перед глазами мельтешили белые пятнышки. Приход случился неожиданно, и Лера надеялась, что он быстро пройдёт. Нужно собираться на работу, а нет ничего лучше для проветривания мозгов, чем монотонное заполнение бумажек в тишине склада, слава бюрократии. Мысли слегка умерили беспорядочное мельтешение. Прибраться вычистить кухню, проветрить, вернуть коробку с флешками на место, выключить к чёртовой матери ноутбук, предварительно закрыв все вкладки и очистив историю поиска, чтобы не осталось зацепок, к которым можно вернуться даже мысленно. Вот что важно. Лера из прошлого, спрятавшаяся внутри головы, задала ещё один вопрос. А как же быть с Натой? Рано или поздно придётся выяснять отношения? Может быть, и не придётся. Нужно просто оставить всё в прошлом. сново будешь верить, что проблемы рассосутся сами собой. Кажется, ты так уже делала. Не помогло. Почему бы не попробовать ещё раз? Завибрировал телефон, выводя Леру из транса. Она вдруг осознала, что стоит посреди тёмной комнаты, с сигаретой в руке и разговаривает сама с собой, как в старые добрые времена. Вторая капсула ревинола. Когда же ты начнёшь действовать, мать твою? Звонила Вика. Сестра не слишком часто радовала Леру звонками в последнее время. Привет ещё раз, сказала Вика в трубке. Я тут подумала хорошенько. Действительно, Ната никогда не говорила про болезнь Дениса, и от него я тоже не слышала. Странно это всё. А почему ты спрашивала? Ты о чём? – пробормотала Лера. Мысли снова вспорхнули, как испуганные воробьи с куста. А бы не в резме? Ты спросила, откуда я знала, что он болен. Я попыталась вспомнить, но и не вспомнила. где-то в разговоре, наверное, упоминалось. Когда я спрашивала: "Час назад Лерчик, с тобой всё хорошо? Заботилась просто. И ещё похороны эти вышибли из колеи. Так печально. Молодой совсем был. Я 2 дня хожу, думаю, не знаю почему. Мы все в шоке", вздохнула Вика. "Такая счастливая пара, и тут вдруг бац. Хочу заехать к Наташе завтра после работы. Выпьем, пообщаемся по-сестрински. Ты с нами?" Я всего лишь средняя, вспомнила Лера шутку из детства. Вика неопределённо хмыкнула. Смешно, но ты подумай, если что, родственная связь самая крепкая, вместе переживать беды легче. Едва она положила трубку, Лера открыла меню вызовов. Мысли уже не просто порхали, а бились изнутри о стенки черепа. Сердце заколотилось, подступила тошнота, всё как положено во время панической атаки. Час назад она звонила Вики, а потом Нате. Звонок длился почти 4 минуты. Чёрные дыры сожрали воспоминания. Что это был за звонок и о чём они разговаривали? Лера села на край кровати, вертя в руках телефон, потом набрала Пашку, кусала губы, не замечая, тошнота не отступала. "Рад тебя слышать", сказал Пашка, на заднем плане играла какая-то гитарная мелодия. "Мне нужно, чтобы ты приехал срочно. У меня снова приход". "Серьёзный? Пока не знаю". Но, кажется, я уже наломала дров. И захвати что-нибудь крепкое. Виски, водку, что угодно. Хрен тебе, подруга. Держись, скоро буду. Она положила трубку и бросилась к туалету. Желудок выплеснул кофе, капсулы ревинола и зеленоватую едкую жалочь, полившуюся из носа. Глаза наполнились слезами. Лера села возле унитаза, растирая лоб до немесопли. Затылок продолжал болеть.